Век разума и пробуждения. 1648-1789 годы. Эпоха реформации была отмечена спорами христиан о спасении. Век просвещения отрицанием любой сверхъестественной религии. Уважение к науке и человеческому разуму заменило христианскую веру в качестве краеугольного камня культуры Запада. Многие протестанты встретили этот кризис веры не аргументами, но сверхъестественными обращениями в веру. Вера в меньшей степени стала догмой и в большей – переживанием. Евангельское христианство распространилось стремительно, силой одной только проповеди. И многие христиане начали понимать – христианство может жить и без поддержки государства. Современные христиане могли принять религиозную свободу. Глава 32. Основы под прицелом. Культ разума. Если бы американцы верили в святых, среди них был бы Бенджамин Франклин. Он воплощал собой массу достоинств, которыми американцы со временем стали восхищаться. Он был практичен, основателен, приветлив, остроумен и прежде всего толерантен. За несколько недель до смерти он ответил на вопрос президента Ельского университета Эзры Стайлза о своей религиозной вере и сказал, «Что касается Иисуса из Назарета, у меня есть некоторые сомнения относительно его божественности. Впрочем, я не стал бы говорить категорически, ведь я никогда не изучал этот вопрос. И думаю, нет необходимости заниматься этим сейчас, когда в скором времени – мне, видимо, представится возможность узнать правду с меньшими затратами. Однако я не вижу вреда в том, что в это верит, если это убеждение ведет к благим последствиям, выраженным в том, что его учения больше уважают и лучше хранят. Да, здесь веет американским духом. Это дух времени Франклина, эпоха разума, 1648-1749. Догматы? Какие догматы? Зачем они? Все это казалось неважным и не стоило беспокойства. Гораздо важнее было поведение. Проявляем ли мы благодаря убеждениям терпимость к другим? Уважаем ли тех, кто отличается от нас? Воспринимаем ли истинный дух Иисуса? Если эта ненависть к религиозному лицемерию вкупе с терпимостью ко всем религиозным воззрениям звучит знакомо, то это именно потому, что отношения, принятые в эпоху разума, не ушли в прошлое. Запад живет по этим ценностям и сейчас. Эпоха реформации снова доказала – вера и власть – мощнейший эликсир. Пока у христиан был доступ к власти, они использовали его, чтобы насильно достигать единства веры, будь то католики, протестанты или реформаты и люди умирали за веру десятками тысяч, пока нечто простое, но очень глубокое, не заставило их восстать. Дух эпохи разума. Мы называем это восстание веком разума, или, как предпочитают некоторые, эпохой просвещения, когда, как выразился Чарльз Уильямс, национальные интересы и душевные послабления объединились, стремясь исключить из культуры метафизику. Дух эпохи разума был ничем иным, как интеллектуальной революцией, совершенно новым взглядом на Бога, мир и самого себя. Так родился антиклерикализм. Средневековье и реформация были эпохами веры в том смысле, что разум служил вере и подчинялся власти. Для католика это была церковная власть, для протестанта власть Библии. Но в любом случае на первом месте было Слово Божье, а не мысли человека. Основной заботой людей в этой жизни была подготовка к грядущей. Дух и цель просвещения были красноречиво выражены одним из его представителей, бароном фон Гольбахом, который написал «Так попытаемся же развеять эти облака невежества, эти темные туманы, которые сдерживают человека на его пути» которые мешают ему идти по жизни твердым и решительным шагом. Вдохновим же его с уважением к его собственному разуму, неугасимой любовью к истине, чтобы он мог научиться познавать себя и больше не попадал в обман воображения, введенного в заблуждение властью, чтобы он научился основывать свою мораль на собственной сути, на собственных желаниях, на реальных достоинствах общества чтобы он мог узнать, как устремиться к своему истинному счастью, помогая другим достичь его, если вкратце, чтобы он мог стать добродетельным и разумным существом, которое не может не обрести счастья. Возрождение. Как же укоренился и вырос этот дух? Вероятно, его семена лежат в самой эпохе реформации, в движении, которое историки называют Ренессансом. Само слово означает «возрождение» и относится к восстановлению ценностей античных цивилизаций – греческой и римской, выраженных в литературе, политике и искусстве. В каком-то смысле реформация невозможна без влияния гуманизма возрождения. Он ищет процветание человека. Его идеал – гармоничный человек, обладающий всеми совершенствами. Чтение классических текстов времен древнегреческой и римской славы считалось решающим шагом на пути к счастливой жизни. Читать значило вовлекать известного автора в беседу, на своем опыте переживать встречу с автором и культурой. Чтение текста на языке оригинала было золотым стандартом в этой чеканке души. Все значимые деятели эпохи Реформации – приняли этот гуманистический подход Ренессанса к текстам. Каждый пришел к убеждению, что они должны встретиться с Библией на языке оригинала. Возможно, лучшим примером возрождения духа античности был Эразм Роттердамский 1467-1536 годы. В серии прекрасно продаваемых сатир, которым отводилось главное место в похвале глупости, Эразм высмеивал монашество и схоластику, иронично, остроумно и со стороны просвещенного здравого смысла. Последователи Эразма думали, что в его творениях слышны слова истинного деятеля реформации, и говорили, Эразм снес яйцо, которое высидел Лютер. Но в 1521 году между Лютером и Эразмом вспыхнул сильный конфликт. В том же году вышла Диатриба эразма о свободе воли, прояснившая кардинальные различия между ними. Лютер считал, что человеческая воля была порабощена и совершенно не могла любить Бога или служить Ему без благодати. Но эразм считал эту доктрину опасной. Она грозила лишить человека моральной ответственности. Различия в реформации и Ренессансе лежат именно здесь в воззрении на человека. Деятели реформации проповедовали первородный грех рода человеческого и воспринимали мир как павший с предназначенных Богом высот. Ренессанс положительно оценивал человеческую природу и саму Вселенную. Эта уверенность в человеке и его силах в дни просвещения цвела и благоухала. Другой корень просвещения проходит через столетия 1550-1650 годы ужасных религиозных конфликтов. Это английская гражданская война, преследование французских гугенотов и 30-летняя война в Германии. Даже простая благопристойность уже не могла молчать, видя, что творят фанатичные священнослужители. Сожжение или утопление старухи, обвиненной в ересе, вызывало у все большего числа людей одно лишь отвращение. Религиозные предрассудки казались гораздо большей опасностью, чем атеизм. Так распространялась жажда терпимости и истины, общая для всех. Просвещение. На самом деле просвещение было серией просвещений. Оно повлияло на Англию, на Францию и только потом началось в Германии. Его основная идея была выражена первыми французскими мыслителями просвещения. Они побывали в Англии, были ею очарованы и сделали выводы. Англия процветала. В Англии была свобода. Английские инстанции, церковные и властные, не столь ограничивали отдельных граждан, и те могли, как говорится, жить своим умом. Наконец, эти несколько элементов объединились в центральное убеждение. Если не ограничивать людей бременем культурных традиций – Если позволить им свободно рассуждать, они бы наслаждались процветанием. Свобода мыслить самостоятельно, независимо от традиций, приносит истину и расцвет. И эта идея дает бесконечное множество самых широких вариаций. Наконец, век разума возник на почве новой веры в закон и порядок. Современная наука, возникнув в 16-17 веках, дала людям видение новой эпохи мира и гармонии. Ее первопроходцы по-новому явили нам обозримый мир. Коперник, 1473-1543 годы, настаивал на том, что Солнце, а не Земля, является центром нашей Вселенной. Иоганн Кеплер, 1571-1630 пришел к выводу, что Солнце излучало магнитную силу, движущую планеты по их путям. Галилео Галилей, 1564-1642 годы. Изобрел телескоп, чтобы исследовать планеты, и доказал, что ускорение падающих тел постоянно. Впрочем, все эти открытия должен был объединить один всеобъемлющий принцип, способный объяснить движение тел на небесах и представить Вселенную как одну великую машину, работающую по неизменным законам. И этот подвиг совершил самый выдающийся ученый эпохи разума – Исаак Ньютон. 1612-1727 годы. В 1687 году Ньютон опубликовал «Математические начала натуральной философии», труд, в котором все законы движения на небесах и на земле – были согласованы в главном принципе Вселенной – законе гравитации. Чудо мира машины Читающая публика Европы была поражена и очарована миром машины Ньютона. Средневековый мир незримых духов, ангелов и демонов казался менее разумным или даже порожденным суевериями. На его место пришла Вселенная с Солнцем в центре, действовавшая по физическим законам, объясненным и доказанным математиками. В новой модели Солнце лишило Землю роли Центра и заняло ее место. Иные полагали, что и человечество было смещено с пьедестала венца творения в Центре Божьего мира. Другим казалось, что сместили и Бога. Зачем тут Бог? Ведь миром правят ясные законы. Просто напомним, расцвет современной науки абсолютно обусловлен христианскими убеждениями. Его творцы воспитаны в христианской среде и в христианских институтах. Также стоит отметить переосмысление Бога. В этих дискуссиях Бог часто изображается как еще один актер на сцене, а не как великий Господь, под чьим оком вершится великий план». Эта огромная необъятная вселенная повергла иных в смятение. Блес Паскаль, 1623-1662 годы. Французский физик отпрянул перед ужасающими просторами, которые поглощают нас как мимолетный атом. Но другие восприняли это как приглашение открыть секреты космического бытия. Александр Поуп писал, «Был этот мир глубокой тьмой окутан, да будет свет, и вот явился Ньютон». Этот внезапный доступ к тайнам Вселенной, казалось, усиливал роль человеческого разума. Если Вселенная — это машина с плавным движением, все части которой координируются одним грандиозным замыслом, тогда человеку нужно просто думать, и он найдет и смысл жизни, и истинное счастье. Эта фундаментальная идея о том, что люди, способны найти истину, используя чувство и разум, породила имя эпохи – век разума. Нет, термин не предполагает, что каждый кузнец и каждый сельский священник вдруг стали интеллектуалами. Многие христиане жили и умирали в вере отцов и знать не знали, что настал новый век. Но мировоззрение Европы стало иным, как и ее путь. Христианство едва ли могло избежать последствий этой интеллектуальной революции. 1200 лет христианским миром правили идеи Августина. Человек, порабощенный грешник, нуждался прежде всего в сверхъестественной милости Бога. Чтобы обеспечить доступность этой благодати через христианскую церковь, Бог предопределил власть государства защищать правду и карать ложь. Но теперь мудрецы спорили о другом. Человек не грешник. Он разумное создание. Теперь казалось, что ему нужен здравый смысл, а не Божья благодать. Христиане оказались межмолотом и наковальней. Сначала, в самом конце 17 века, некоторые верующие, особенно в Англии, пытались согласовать разум и веру. Они утверждали, что христианство в полной мере разумно но некоторые истины приходят через разум, а некоторые – в откровении. О чем-то, например, о бытии Бога мы узнаем, глядя в небеса, а о другом, скажем, о воскресении Христа, благодаря свидетельству Священного Писания. Однако со временем, в начале 18 века, все изменилось. Во Франции невероятно возросла уверенность в разуме. Христиане вдруг поняли, что многие интеллектуалы отвергают любую мысль об откровении, явленном в священном писании, как суеверную чепуху. Атмосфера явно становилась все более враждебной. Лучший представитель первого поколения Джон Локк, 1682-1704 годы. Этот философ, обладавший заметным авторитетом, никогда не преуменьшал важность веры. В своем эссе «Опыт о человеческом разумении» он не только показывает, как функционирует разум. Он указывает на то, что существование Бога – это самая очевидная истина, которую открывает разум. Впрочем, более пристальный взгляд показывает, что Бог у Локка имеет мало общего с Богом Исхода или Воскресением Иисуса. Попытки рационально оправдать христианство, к сожалению, часто вели к пересмотру христианства, согласно тому, что казалось в те дни рациональным. Глубокая древняя христианская мудрость была забыта. Христиане не пришли к своей вере после долгих споров. Они верят, ибо получили свидетельство от первых очевидцев. Это свидетельство убедительно подтверждалось непрестанно действующей силой Бога. Новый Завет – это убедительно подтвержденное свидетельство деяний Бога, а не продукт дедуктивной логики. Разум может служить откровению, но никогда его не заменит. К чести Локка он поддерживает откровение и ни разу не сомневается в его важности. Исполнившееся пророчество и чудеса Иисуса – доказательство его власти. Однако Священное Писание показывает, что на самом деле людям не нужно обилие догм. Хватит простых и понятных. У христианства есть только одна важная доктрина – Иисус Мессия. Большую часть традиционного богословия Лок мимоходом отклоняет как неважную. Лок говорил от лица своего поколения и тогда, когда уповал на нравственное поведение. «Христианство, — говорит он, — добавляет к своей вере в Иисуса как Мессию повеление вести благодетельную жизнь. Иисус часто говорил о наградах и наказаниях за поведение достойное или недостойное христианина. И это тоже вполне разумно. Разум показывает, что моральные стандарты должны подкрепляться сильными стимулами. Так, по Локко, откровение показывает разумный характер христианства. Вера в Иисуса как в Мессию и нравственное поведение человека – вот и все, что Иисус и апостолы требовали для праведности. И то, и другое в своей сути – рационально. Расцвет радикализма «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина» Книга пророка Иезекииля, глава 18 стих 2 Многие в следующем поколении – первом в XVIII веке, чувствовали меньше обязательств перед христианским прошлым, и вместо того, чтобы пытаться согласовать природу и священное писание, просто откладывали откровение в сторону. Многие интеллектуалы утверждали, что те части Библии, которые согласны с разумом, просто не нужны, а части, противоречащие разуму, мифы, чудеса и священническое бормотание просто ложны. Это воинственное отношение к вере особенно проявлялось во Франции. В 18 веке Париж стал столицей новой космополитической культуры. Идеи свободно распространялись по всей Европе и в американских колониях. Политические и интеллектуальные лидеры Европы объединились в сообщество мыслителей, разделив сходные взгляды и интересы. И такого не было еще никогда. Впрочем, подобного не было и после. В Париже группа мыслителей и писателей, философы, довела эпоху разума до апогея. Философы не были философами, преданными академической дисциплине. Они были образованными людьми, литераторами и изучали общество, анализировали его пороки и выступали за реформы, стремились распространять знания и освобождать человеческий дух. Любопытно, что атеизм вовсе не был модным в этом высшем обществе. Большинство выдающихся неверных, высмеивавших христианство в XVIII веке, верили в высшую сущность, но считали суеверным утверждать, будто она вмешивается в мировой механизм. Эта вера, деизм, была особенно популярна в англоязычном мире. Деизм служил как компромисс на пути к атеизму. Он позволял сохранить представление о Боге и отвергнуть идею о том, будто Бог как-то связан с миром или вмешивается в его дела. Бога-деистов иногда называли часовщиком. Бог сотворил мир, как часовщик часы, а затем завел и запустил. Бог был совершенным часовщиком. Зачем ему вмешиваться в мир после? Идеисты отвергли все, что казалось вмешательством Бога в мир и чудеса, и особые откровения, записанные в Библии. Деисты верили в то, что именно их религия была изначальной религией рода человеческого, и именно из нее явились все остальные религии, искаженные священниками, придумавшими теологии, мифы и доктрины различных религий, чтобы укрепить свою власть. Самым влиятельным пропагандистом деизма был Вольтер 1694-1778, Символ скептицизма французского просвещения. Вольтер выше всех популяризировал науку Ньютона, бился за личную свободу и свободу печати и распространял культ разума. Он выпустил невероятно много произведений – истории, пьесы, брошюры, очерки, романы. В своей переписке, оцененной в 10 тысяч писем, он остроумно распространял добродетели просвещения и яростно бичевал пороки своего времени. Вольтер добился величайшей славы как самый беспощадный критик установленных церквей и протестантских, и католических. Он был измучен нетерпимостью организованного христианства и с отвращением воспринимал ужасные склоки, которые, казалось, занимали все время священников и духовенства. И все же, несмотря на резкую критику христианства, его целью было не уничтожение религии. Однажды он сказал – Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать. У Вольтера было много последователей, а вот единственным его серьезным соперником в распространении Евангелия деизма был ряд книг. Знаменитая французская энциклопедия под редакцией Дени Дидро, 1713-1784. 17 томов энциклопедии составляли главный памятник философов. Они возвещали о превосходстве новой науки, отстаивали терпимость, осуждали суеверие и разъясняли суть деизма. Статья Дидро о христианстве высоко ценила религию Иисуса, но стремилась пробудить в читателях глубокое презрение к социальным неудачам христианства. В отличие от большинства прежних критиков церкви, философы не были ни еретиками, ни инакомыслящими, нападавшими на церковь во имя Христа. Они начали свою атаку вне церкви и нацелились не на слабое место какого-нибудь догмата, а на фундамент всей христианской истины. И они не скрывали того, что намерены снести цитадель. Суд над христианством. Они настаивали на том, что христианство – это пагубный заговор, призванный отдать землю под власть деспотических сил жреческой касты. Религия, явленная в откровении, была ничем иным, как схемой эксплуатации невежд. Вольтер любил называть христианство скверной. Его самое безжалостное обвинение против веры изображало тысячи и тысячи жертв нетерпимости христианства. По иронии судьбы, критики христианства измеряли христианское поведение согласно стандартам, которые называли «гуманными» и начисто забывали о том, что эти гуманные стандарты и были наследием христианского учения. Эти интеллектуалы судили христианство по простым человеческим стандартам добра и зла. Во-вторых, церковь во имя чистоты доктрины санкционировала кровавую бойню других христиан, как это было в религиозных войнах, а затем и сам институт христианства, далеко не священный и не святой, был злым. Он мешал миру, гармонии и прогрессу народов земли. Основным оружием, нацеленным на церковь, была правда. «Мы думаем, что величайшее служение, которое можно оказать людям, — сказал Дидро, — это научить их использовать свой разум только для того, чтобы держаться истины, которую они подтвердили и доказали». Но стандарты истины с самого начала исключали христианское учение. Когда ортодоксы пытались рассуждать рационально, исходя из основных посылок, неверующие только издевались, потому что отказывались допускать аргументы, основанные на авторитете или традиции, воплощенных в Библии или Церкви. Это просто не было разумно. Обращение к чудесам встречаются с таким же презрением. Доказательство аргумента обреталось в разуме или опыте. А чудеса не прошли эту проверку и были отвергнуты, как средневековая чушь. «Видите ли, — писал дедро, когда вступают в это царство сверхъестественного, исчезают все границы, и ты не знаешь, куда идешь и что встретишь. Один уверяет, что он пятью хлебцами накормил пять тысяч человек. Прекрасно. Завтра, глядишь, другой станет вас уверять, что он накормил одним-единственным хлебцем 50 тысяч человек» а послезавтра третий возьмется накормить воздухом 500 тысяч. Критики прекрасно осознавали, что разжигали революцию в фундаментальных представлениях европейцев. А Вольтер рассказывал о каждой новой причине триумфа над церковью с ликованием командира, победившего в битве. Тщетность пустой уверенности Эти нападки на христианские убеждения требовали энергичного и аргументированного ответа от верных христиан. К сожалению, в католических странах, да в той же Франции, реакция была крайне неадекватной. Церковные лидеры не были равнодушны к растущему потоку неверия, но пытались сдержать его традиционными средствами. Они обратились к светским властям с призывом подвергнуть цензуре опасные книги – Но, как правило, им были незнакомы основные проблемы, которые поднимали насмешники. В Англии все было иначе. Ряд литераторов выступили против деизма, и больше всего здесь прославился епископ Джозеф Батлер 1692-1752 годы. Его монументальная работа «Аналогия религии» по сути закончила дискуссию для мыслящих людей. Стычки продолжались годами, но после Батлера стало ясно – фундаментальные вопросы решены. Деисты с их уверенным оптимизмом предполагали, что знают все о Божьей мудрости и цели. Они читали обо всем в устройстве природы. Впрочем, Батлер с обезоруживающей ясностью увидел, что жизнь полна сложностей и чудес. Он не пытался доказать существование Бога. Деисты, кстати, никогда и не пытались опровергнуть эту логическую возможность. Батлер не отвергал и разум, приняв его как естественный свет, озаряющий жизнь человека. Но он бросил вызов суверенитету разума. Разум, по его словам, не дает нам полной системы знаний, одни только вероятности. Тем самым Батлер подорвал крепость деизма, его уверенность в разуме. Природа, по его словам, не та сфера, где разум является высшим. Она полна мрака и необъяснимых загадок. Что ни шаг, и мы теряемся. И если мы встречаемся с такими трудностями в природе, стоит ли удивляться, если то же самое ждет нас в религии? Но сделаем еще шаг. Мы познаем естественное течение природы, поскольку оно раскрывается нам во впечатлениях, как, кстати, и наши проблемы и растерянность. И если с религиозными истинами мы испытываем аналогичные трудности, неразумно ли предположить, что один вид знания столь же надежен, как и другой? Мы обычно действуем на основе вероятности. Почему в религии не поступить так же? В конце концов, деизм рухнул от собственных слабостей. Он стоял на ложном оптимизме. Он не мог объяснить беды и невзгоды жизни. Законы природы были ясны и неизменны, и деисты предполагали, что моральные решения человека, взятые из природы, также просты и неизменны. На вопрос, почему люди не всегда ясно видят религиозные истины в природе, деист мог ответить только священники лгут. Но это было слишком просто, чтобы быть правдой, и мало кто в это верил. Однако отказ от деизма не вернул христианству центрального места в западной культуре. Негатив эпохи разума оставался надолго. Современная культура, ее искусство, образование, политика была освобождена от формального влияния христианства. Люди сознательно попытались устроить религиозно-нейтральную цивилизацию. Для веры отводилась частная сфера – церковь, дом и сердце. Это мы и находим в современных светских обществах. И это оставляет христиан перед основной проблемой современной эпохи. Могут ли христиане как граждане добиваться того, чтобы государство обеспечивало соблюдение христианских нравственных стандартов? И если да, то в какой степени? Или если христиане откажутся от идеи насильно заставить людей вести себя по-христиански, то какую норму поведения им как гражданам надлежит пытаться сделать обязательной для всех?